Глава восьмая. Саванна. Наши дни. Ну вот. Эдриан Трахерн возвращает мне мой телефон. С его лепной челюстью и мечтательными глазами этому второкурснику самое место перед камерой, а не за ней. Мне очень хотелось бы, чтобы меня взволновала его внешность, и я через силу улыбаюсь. Спасибо. Обещаю, что буду звонить только в экстренной ситуации. «Тогда я впервые в жизни буду надеяться, чтобы у кого-то они случались почаще», — шутит он. «Будь у меня все, как у людей, я бросилась бы в объятия Эдриана, умоляя его научить меня всему на свете. И сейчас я говорю не только о киносъемках, но вместо этого неловко переминаюсь с ноги на ногу, испытывая жуткую неуверенность в себе». Эдриан приходит на помощь. «Значит, в июне ты вернешься?» да. В этот раз я улыбаюсь совершенно искренне. это улыбка облегчения, а никакой не флирт, но зато она настоящая. Я так взволнована, но и напугана немного. Подозреваю, у меня часто будут случаться экстренные ситуации. Его улыбка становится еще шире. Всегда буду готов прийти на помощь. Он придерживает для меня дверь, ведущую в корпус искусств, и жестом показывает мне проходить вперед. Любая нормальная девушка пришла бы в дикий восторг, если бы к ней начал проявлять внимание такой сногсшибательный красавец, как Эдриан. Но я лишь выдавливаю из себя слабую улыбку. Чёртов Гидеон! Собираешься создавать фильм целиком здесь за лето, или, может, у тебя уже есть готовые части? У нас тут отличное оборудование, так что, если ты уже что-то снимала, тебе, возможно, захочется переснять всё заново. «Я все еще на стадии сценарной раскадровки. Признаюсь я. Дай мне знать, если нужно будет поделиться с кем-то своими мыслями или услышать мнение со стороны. Монтаж моего фильма для летнего фестиваля занял почти вечность, но все потому, что я попал в цифровую ловушку». «Цифровую ловушку?» — спрашиваю я, ладонью прикрывая глаза от яркого солнца. «Да, когда работаешь с цифрой». По стоимости, что пять минут съемок, что пятьдесят, будет одинаково. Проблемы начинаются тогда, когда нужно урезать весь отснятый материал до заявленных трех минут. О, действительно. Могу поделиться с тобой другой полезной информацией. Вот ты где. Голос Гидеона, в котором звучит едва заметное осуждение, заставляет меня резко остановиться. Я убираю руку от глаз и вижу своего грозного бывшего. Он стоит посреди тротуара, скрестив руки на груди. Мускулы в его бицепсах напряглись, и часть меня предательски дрожит, вспоминая, как эти самые руки обнимали меня. Долговязый Эдриан напрягается, но непринужденным тоном спрашивает. — Твой друг? — Нет, не совсем. — Кисло отвечаю я. Гидеон притворяется, будто не слышал меня, и протягивает ему руку. — Я парень, Сав. «А кто ты?» Я шлепаю его по руке. «Никакой ты мне не парень». Мой затылок горит от стыда, и я решаюсь на то, о чем до этого лишь смутно размышляла. «Знаешь, я, пожалуй, приму твое предложение». Поворачиваюсь я к Эдриану. И с радостью готова обсудить с тобой свою раскладку. «Давай я пришлю тебе фотографии, и мы встретимся, когда я вернусь в колледж в июне». Эдриан переводит взгляд с меня на Гидеона и обратно. «Не вопрос. Как я уже говорил, всегда готов помочь. У меня еще есть час в запасе, если хочешь пообедать». савич обедает со мной. Вмешивается Гидеон. Эдриан поднимает брови. савич Если бы я имела склонность падать в обмороке от стыда, то сейчас лежала бы, распластавшись на тротуаре. Уходи». Тихо говорю я, вкладывая в свои слова всю злобу, на которую способна. «Она говорит о тебе». Обращается Гидеон к Эдриану. «Нет». Получается почти вопль, и оба парня в изумлении поворачиваются ко мне. «Этот чувак досаждает тебя?» Тихо спрашивает Эдриан. «Могу вызвать полицию кампуса, если боишься его». «Еще две секунды, и бояться будешь ты», — рычит Гидеон. «Я закрываю лицо ладонями». «Здание факультета театрального и киноискусства и факультета администрирования бизнеса находятся почти в километре друг от друга. Я убеждала себя, что территория этого университета настолько огромная, что мы почти не будем видеться. Но после двух дней, проведенных здесь, понимаю, как сильно ошибалась. А значит, мне нужно разобраться с Гидеоном раз и навсегда. Оказывается, мои чувства к нему – намного противоречивее, чем мне казалось. Пока он находился здесь, а я в Бэйвью, было легко верить, что я забыла его. Но теперь воспоминания вернулись как хорошие, так и плохие. «Слушай, чувак, не знаю, кто ты такой, но ты перешел все границы», — рявкает Эдриан Гидеону. «Саванна, через пять минут здесь будет полиция кампуса». Он хватает меня за руку и дергает к себе. Гидеон бросается вперед, и мне достаточно наносекунды, чтобы понять, как будут развиваться события. Гидеон ударит Эдриана. Эдриан ответит, но гид сильнее, и он рос с четырьмя младшими братьями. У этого милого будущего режиссера нет ни единого шанса, и мои четыре года учебы в этом университете будут перечеркнуты ярлыком той самой девушки. А я так устала быть ею. Я вырываю руку и встаю перед Гидеоном. Как и следовало ожидать, он тут же останавливается и переключает свое внимание Сэдриана на меня. «Прекрати!» Тихо говорю я ему. «Не разрушай мою мечту!» Он видит мое серьезное выражение лица и неохотно кивает. «Хорошо». Отступив назад, Гидеон поднимает руки вверх. «Я не собираюсь создавать тебе проблемы» просто хотел пригласить на обед. Он протягивает руку мимо меня. «Меня зовут Гидеон, и я действительно бывший парень Саванны. Но, чтобы ты знал, собираюсь изменить это, так что можешь подкатывать к ней, сколько влезет. Только учти, это будет настоящая битва. Гидеон!» — возмущенно шепчу я. «Что?» Он прикидывается невинной овечкой. «Как-то раз ты сказала, что я все время лгу тебе». Я пытаюсь доказать, что изменился. Теперь только правда и ничего, кроме правды. Эдриан покашливает. Я уже знаю, что он собирается сказать, но все равно поворачиваюсь к нему. У меня кое-какие планы. Он показывает куда-то рукой. Я встречаюсь с... Но парень тут же умолкает, видимо, вспомнив, что чуть раньше приглашал меня пообедать. Я вздыхаю. «Спасибо за все, Эдриан. Еще увидимся. Перевод. Я не буду звонить тебе, чтобы еще больше все не усложнить. Обещаю». Эдриан кивает и уходит. Сначала медленно, а потом переходит на легкий бег, будто хочет убраться подальше как можно быстрее. Когда он удаляется, я поворачиваюсь к Гидеону. «Что, черт побери, это было? Я хочу, чтобы ты выслушала меня». «И что ты мне расскажешь?» «Все». «Зачем?» Резко спрашиваю я, пытаясь понять, что он задумал. Почему ему не все равно, и он преследует меня? от Отчего по-прежнему хочет причинять мне боль? «Затем, что я...» «Конечно, все сводится только к его желаниям». Я начинаю отходить, но останавливаюсь, когда он произносит «нет». «Затем, что ты этого заслуживаешь». Моя злоба утихает сменившись настороженностью. Чего я заслуживаю? На его лице появляется гримаса. Его плечи опущены, и, несмотря на статную фигуру пловца ростом под метр девяносто, Гидеон кажется непривычно ранимым. — Всего? — тихо отвечает он. — Правды, которую я все эти годы скрывал за ложью. Вот чего ты заслуживаешь. Мое сердце на секунду замерло, ладони вспотели от страха. Смогу ли я выдержать эту правду? Хочу ли все знать? Но разве не это я искала? Может быть, получив ответы на все свои вопросы, я, наконец, смогу начать новую жизнь без Гидеона? Когда ты последний раз виделся с Диной? Вдруг спрашиваю я. Он печально улыбается, и я жду услышать очередную ложь. Пару недель назад признается Гидеон. Я чувствую, как округляются мои глаза. Ты виделся с ней всего две недели назад, и у тебя хватило наглости заговорить со мной? Все с меня довольно. Хватит. Убирайся с моих глаз. Не смей больше даже близко ко мне подходить. Между нами все кончено. С этого момента я тебя не знаю. Одним молниеносным движением Гидеон оказывается передо мной. Я мог бы соврать, Снова обмануть тебя, сказать, что не виделся с Диной уже много месяцев или даже несколько лет. Но теперь, теперь только правда. Какой бы мучительной она ни была. Быть честным непросто, Сав. И не только потому, что зачастую правда причиняет куда больше боли, чем ложь. Ты еще и ничего не получишь взамен. Взять хотя бы вот этот наш разговор. Если бы я соврал тебе, ты не стала бы убегать. Если бы я соврал, ты не разозлилась бы. В его словах столько искренности и боли, но от этого я распаляюсь еще больше. Бросаюсь на Гидеона, тряся кулаком у него перед носом, желая доставить ему хоть каплю той боли, что он причинил мне. Я злюсь из-за всего, из-за того, что ты изменил мне, из-за того, что обманывал меня, из-за того, что недавно виделся с Диной. У меня столько поводов для злости, что можно сбиться со счета. Знаю. Знаешь? «И это все, что ты можешь мне сказать?» «Нет. Я хотел бы рассказать тебе все, но мы оба знаем, что это не оправдает меня, не сотрет прошлое, но...» «Если хочешь послушать, я расскажу». Он раскидывает руки в стороны. «Спрашивай меня обо всем, о чем захочешь». Спроси, зачем Дина приезжала сюда две недели назад. Что происходило всякий раз, когда мне приходилось вдруг срываться с места и оставлять тебя одну? Почему я здесь и готов принять любые унижения от тебя? Спрашивай о чем угодно. Только не уходи. Тогда расскажи. Мой голос звучит так тихо, что я сама себя слышу с трудом. Слова идут из самой глубины моего сердца. Расскажи. Почему выбрал ее, а не меня?